Ялтинская криминалистическая лаборатория. Сашка Марков, ты король лаборатории. Шишка, сыска, стихотворец и дитя. Пред тобою все торвы, припортовые, обожающе снижают скорость кабинет криминалистики. Как перечень, Сашка Марков, будь и Вергилием. Види обвиняемые или потерпевшие, стонутые вещи с отпечатками беды, чья вина позепеклась на напильнике, группа крови, заспиртованный урод, заявление раскаявшийся насильника на поруки потерпевшие берёт. И глядя на эту космографию, точно дети нос приплюснувши в омрак под стеклом стола четыре фотографии. Ах, Марина Маяковский, Постернак. Ах, поэты с беззаветностью продавшиеся ситуациям, эпохам, временам, обвиняемые или пострадавшие.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 проклинаемая мной обвиняемая или потерпевшая воет время над моей головой победители прикованные к пленным неумяемый эпохи лабиринт просветление на грани преступления о боже правый сашка марков разберись